Ищейка. К вящему удивлению, Васютке Игоря Ивановича идентифицировать удалось не погибшего, а пулю, вернее, оружие, из которого пуля была выпущена. Оружие было зарегистрировано на имя Альдова Егора Мстиславовича и проходило по делу разбойного падения. Порядка четырех лет назад некие не слишком хорошо соображающие ребята в количестве пятерых человек. решили завладеть имуществом гражданина Альдова. А тот, несмотря на численные преимущества нападавших, воспротивился и выдвинул контраргумент в виде ПМ. Согласно результатам экспертизы, ребята находились в состоянии алкогольного А1 и наркотического опьянения. Аргумент впечатления не произвел. Завязалась драка, и гражданин Альдов вынужден был применить оружие по назначению. Один из нападавших получил серьезное ранение, но выжил, а суд счел действия Альдова оправданными. Дело закрыли, а вот пуля попала в коллекцию и пригодилась. А фамилия знакомая. До того знакомая, что у Васютки от подобного совпадения аж мурашки по коже побежали. Оставалось найти этого самого Альдова и побеседовать с ним.